К страннику подошла некая молодая женщина. «Вот что я хочу рассказать тебе», — молвила она. «Я всегда верила, что обладаю даром врачевания. Но мне не хватало решимости испытать его на ком-нибудь, пока однажды у моего мужа не начались сильные боли в левой ноге, а облегчить его страдания было некому. И вот тогда я, умирая от стыда, наложила руки на больное место и попросила, чтобы боль стихла. Я действовала, не веря, что сумею помочь мужу, и вдруг услышала, как он молится. «Господи, сделай так, чтобы моя жена смогла стать посланницей Твоего Света и Твоей силы». От моей руки стало распространяться тепло, и боли тотчас прекратились. Потом я спросила, почему он обратился к Богу с такой молитвой, и он ответил, чтобы придать тебе уверенности. и сейчас, благодаря этим словам, я могу исцелять недуги. Однажды философ, который преуспел в жизни, присмыкаясь перед сиракузским тираном Дионисием, увидел, как готовит себе чечевицу, и сказал: "Если бы ты прославлял царя, тебе не пришлось бы питаться чечевицей". На что Диоген возразил: "Если бы ты научился питаться чечевицей, Тебе не пришлось бы прославлять царя. Говорит наставник. Да, всему на свете своя цена, но цена это относительно. Когда следуем за нашими мечтами, можем показаться другим убогими, жалкими и несчастными. Но не все ли нам равно, что думают о нас другие? Важно лишь, чтобы сердца наши полнились радостью. Некий человек, живший в Турции, про слышал, что в Персии живёт великий мудрец. Недолго думая, он продал всё своё имущество, распрощался с семьёй и отправился на поиски мудрости. После нескольких лет странствий добрался наконец до той лачуги, где обитал тот, кто был так ему нужен. Трепеща от страха и почтения, приблизился и постучал. Хозяин отворил Я из Турции, молвил посетитель. И проделал столь утомительный путь, для того лишь, чтобы задать тебе один единственный вопрос. Старец воззрился на него в удивлении. Ну хорошо, задавай свой вопрос. Поскольку я хочу выразиться как можно яснее, скажи. Позволено ли мне будет говорить по-турецки? Позволено, отвечал мудрец. И на твой единственный вопрос я тебе уже ответил. А во всём прочем из того, что тебя интересует, осведомись у своего сердца. Оно скажет. И закрыл дверь. Говорит наставник. Слово могущественно. Слово способно преобразовать мир и изменить человека. Каждому из нас приходилось в своё время слышать: об удачах в своей жизни лучше помалкивать, ибо чужая зависть способна уничтожить наше счастье. Ничего подобного. Победители житейского ристалища с гордостью говорят о чудесах, случавшихся в их жизни. Позитивная энергия, распространяемая тобой, притягивает к себе новую и радует тех, кто по-настоящему желает тебе добра. Что же касается завистников и побеждённых, они способны причинить тебе вред лишь в том случае, если ты им это позволишь. Так что ничего не бойся. Говори о хорошем в своей жизни со всяким, кто согласится слушать. Душе мира очень нужна твоя радость. Жил да был некогда в Испании король, который очень гордился знатностью своего рода и был при этом известен своей жестокостью по отношению к слабым. Как-то раз он в сопровождении свиты прогуливался в окрестности Харагона, где за несколько лет до этого прожил, пал в битве его отец и повстречав праведника, ворошившего огромную кучу костей, король спросил: "Что ты здесь делаешь?" "Когда я узнал, что ваше величество прибудет сюда, я решил выкопать кости вашего покойного отца и передать их вам. Но как ни стараюсь, не могу отличить их от скелетов и черепов простых крестьян, бедняков, нищих, невольников. Афроамериканскому поэту Лекстону Хьюзу принадлежат такие строки: Я знаю реки, я знаю реки, ровесницы сотворения мира. Они древнее тока крови по жилам, и душа моя так же глубока, как реки. На заре цивилизации я плавал в Евфрате. Моя хижина стояла на берегу Конго, и воды её пели мне колыбельную. Я видел Нил и возводил пирамиды. Когда Линкольн путешествовал в Новый Орлеан, я слышал напев в Миссисипи и видел, как золотятся они под закатным солнцем. Душа моя стала так же глубока, как реки. — Кто лучше всех владеет мечом? — спросил воин. — Выйди в поле возле монастыря, — сказал ему наставник. — Там стоит валун, оскорби его. — Зачем это? — удивился воин. — Камень никогда не ответит мне тем же. тогда атакуй его. Не стану. Меч мой сломается, а если нападу на него с голыми руками, издеру их в кровь, но ничего не достигну. Да и вообще, при чем тут валун? Я спрашивал тебя, кто лучше всех управляется с мечом? Тот, кто подобен каменному валуну, отвечал на это наставник. Тот, кто даже не обнажив меча, может показать, что одолеть его не под силу никому. Странник, придя в аварский городок Сан-Мартин-де-Ункс, отыскал женщину, у которой хранились ключи от красивой старинной церкви в романском стиле. И она была так любезна, что поднялась по крутым узким улочкам и открыла храм. Тьма и тишина, царившие там, взволновали странника. Он вступил в беседу со своей провожатой и посетовал, что хотя на дворе полдень, красивейшие фрески на стенах рассмотреть нельзя. Они видны только на рассвете, отвечала та. Легенда гласит, что строители этого собора хотели этим внушить нам одну истину. Господь, чтобы явиться нам во всей славе своей, всегда избирает для этого определённый час. Говорит наставник. Существует два бога. Один это тот, которому учат нас наши педагоги. Другой Бог, который сам учит нас. Бог, о котором привыкли толковать люди, и Бог, который говорит с нами. Бог, которого нас учат бояться, и Бог, который говорит с нами о милосердии. Существует два Бога. Один пребывает где-то на запредельных высотах, другой участвует в нашей повседневной жизни. Один взвискивает Другой прощает нам долги. Один грозит вечными загробными муками, другой указывает нам на и лучший путь. Существует два бога. Один раздавливает нас нашими винами, другой освобождает своей любовью. Микеланджело спросили однажды: "Как удаётся ему ваять столь прекрасные статуи?" "Это очень просто", отвечал он. Глядя на глыбу мрамора, я вижу спрятанную там скульптуру. Мне остаётся лишь высвободить её, убрав всё лишнее. Говорит наставник: Существует произведение искусства, которое нам предназначено создать. Оно есть средоточие нашей жизни, и мы хоть и пытаемся уверить себя в обратном, однако осознаём, какое значение имеет оно для того, чтобы мы были счастливы. Как правило, оно, творение это, пребывает под спудом, под гнетом годами выношенных страха, вины, нерешительности. Но если отбросить все это, если уверовать в свое дарование и способность, то мы сумеем осуществить сужденное нам. Ибо это единственный способ жить, достойный с честью. Некий старец, чувствуя приближение смертного часа, подозвал к себе юношу. И поведал ему историю о героизме. Во время войны он помог одному человеку бежать из плена, дал ему пристанище и пищу. Когда оба были уже почти в безопасности, человек этот решил предать его и выдать врагам. "Как же ты спасся?" спросил юноша. "Мне не надо было спасаться, потому что я и есть этот предатель," отвечал старик. Но когда рассказываешь эту историю от первого лица, начинаешь сознавать, что сделал для меня тот человек. Говорит наставник. «Каждый из нас нуждается в любви. Любовь — это неотъемлемая часть человеческой природы, такая же естественная потребность, как еда, вода, сон. И часто бывает, что, любуясь в полнейшем одиночестве, прекрасным закатом, мы думаем. Все это не имеет значения, но мы думаем, если мне не с кем разделить свое восхищение. В такую минуту уместно спросить себя. Сколько раз у нас спросили любви, а мы просто отворачивались? Сколько раз сами не смели приблизиться к кому-то и сказать прямо и открыто, что влюблены в него? Берегитесь одиночества. Оно отравляет почище самых опасных наркотиков. Если кажется, что закат солнца больше не имеет для вас значения, смиритесь. И отправляйтесь на поиски любви. И помните, что свойство всех сокровищ духа, чем больше мы готовы отдать, тем больше получим в ответ. Некий испанский миссионер повстречал на острове трёх отстекских жрецов. "Как вы молитесь?" спросил он. "Молитва у нас всего одна. Мы говорим так: Господи, ты един в трёх лицах, и нас трое, помилуй нас. Хорошая молитва, сказал падре. Но это не вполне то, к чему прислушивается Бог. Я вас научу другой, получше. И научил троих отстеков католической молитве, а потом отправился своей дорогой, обращать язычников. Прошли годы, и случилось ему однажды проплывать на испанском корабле мимо этого самого острова. Он заметил с борта троих отстекских жрецов, и помахал им на прощание. И тут все трое зашагали к кораблю по воде. «Падре, падре!» — закричал один из них. «Мы позабыли слова той молитвы, к которой прислушивался Бог. Напомни, пожалуйста». «Да нет, наверное, не стоит», — отвечал миссионер при виде такого чуда. И попросил у Бога прощения за то, что раньше не понял, Бог говорит на всех языках. Сан-Хуан де Ла Круз учит, что отправляясь в духовное странствие, мы не должны искать видения или прислушиваться к словам тех, кто уже некогда прошёл этим путём. Единственной нашей опорой должна быть вера. Ибо вера есть нечто такое, что ни с чем не спутаешь, светлое, прозрачное, рождающееся внутри нас. Некий писатель разговаривал со священником, И спросил его, случалось ли тому ощущать присутствие Бога. Не знаю, ответил падре. До сих пор я ощущал только присутствие моей веры в Бога. И это самое главное. Говорит наставник. Прощение это дорога с двусторонним движением. Прощая кого-нибудь, мы прощаем в этот миг и самих себя. Если будем терпимы к чужим грехам и ошибкам, То легче будет принимать собственные промахи и просчёты. И тогда, отрешившись от чувства вины и горечи, мы сможем улучшить наше отношение к жизни. Когда же по слабости мы допускаем, чтобы ненависть, зависть, нетерпимость бурлили вокруг нас, то и сами по неволе в конце концов поддаёмся им. Пётр спросил Христа: Учитель, Ближние ему следует прощать до семи раз. И Христос ответил: "Не до семи, но до семидесяти раз". Акт прощения очищает наше астральное поле и является нам истинный свет божества. Говорит наставник. В древности наставники создавали персонажей, чтобы помочь своим ученикам справляться с тёмными сторонами своей личности. Многие истории, имеющие отношение к сотворению этих персонажей, превратились в знаменитые волшебные сказки. Процесс прост. Достаточно поместить свои тревоги, страхи, разочарования в некое невидимое существо, находящееся слева от тебя. Оно будет действовать, предлагая тебе самые решения, которые ты в конечном итоге, может быть, и принял бы. Пусти на перекор своей совести, вопреки своим убеждениям. А вот если эти решения прозвучат из уст такого вот негодяя, тебе станет много проще отказаться от его наሾптываний и отвергнуть его лукавые советы. В самом деле, проще некуда, и потому действуй безотказанно. Наставник попросил смастерить стол. И когда работа была уже почти окончена, оставалось лишь вбить гвозди, подошёл к ученику. Тот точными ударами молотка вогнал три гвоздя. Четвёртый однако потребовал больших усилий и не трёх, а ещё одного удара. Но гвоздь ушёл черезчур глубоко, и дерево раскололось. Твоя рука привыкла наносить по три удара, сказал наставник. Когда какое-нибудь действие управляется привычкой, Оно теряет смысл и может в конце концов причинить ущерб. Действие есть действие, и есть лишь один секрет: не допускать, чтобы твоими движениями руководила привычка. В Испании, неподалёку от города Сория, в древнем скиту, врезанном в скалу, живёт уже несколько лет человек, оставивший всё ради того, чтобы всецело посвятить себя созерцанию. Этой осенью как-то под вечер странник навестил его и был принят с необыкновенным радушием. Разделив с ним ломоть хлеба, пустынник попросил сходить к ближайшей речушке, чтобы собрать там на берегу съедобных грибов. По дороге им встретился юноша. "Святой отец", сказал он. "Я слышал, что если хочешь достичь просветления, не следует употреблять в пищу мясо". Так ли это? Принимай с радостью всё, что предлагает тебе жизнь, отвечал отшельник. Не греши против духа, но не совершай кощунства, отвергая щедрые дары земли. говорит наставник. Если тебе кажется, что путь слишком труден, постарайся прислушаться к своему сердцу. Постарайся быть предельно честен самим собой и определи для себя, по той ли дороге идёшь ты? расплачиваясь за каждый шаг своими мечтами. Если и после этого жизнь будет по-прежнему томить и огорчать тебя, можешь пожаловаться, но делай это, сохраняя почтение, как жалуется сын на отца, прося всего лишь чуть больше внимания и помощи. Господь и отец твой и мать, родители неизменно ожидают самого лучшего от своего сына. Быть может, чересчур затянулось твоё учение, И тогда ты вправе попросить о том, чтобы тебе дали передохнуть и, может быть, приласкали. Но никогда не преувеличивай. И он пожаловался, найдя для этого должное время. И всё отнятое у него было ему возвращено. Аляфет же взял себе за правило жаловаться беспрерывно, и Всевышний перестал слушать его. В Валенсии существует забавный обычай, Возникшие в незапамятные времена в гильдии плотников. В течение целого года художники и мастера строят огромные деревянные статуи. Когда приходит праздничная неделя, они привозят их на главную площадь городка. Люди приходят к ним, рассматривают, обсуждают, дивятся такой выдумке и воображению. А в день святой Анна все статуи, за исключением одной, Сжигают на испалинском костре, окружённом тысячной толпой зевак. Столько трудов, и всё уходит дымом. Как же так? спросила одна англичанка, наблюдая, как взвиваются к самому небу языки пламени. Ты тоже когда-нибудь умрёшь, отвечала ей женщина из местных. И представь себе, что в этот миг кто-то из ангелов спросит Создателя: "Столько трудов и всё впустую? Как же так?"